Глава одиннадцатая «Баю-баю, баю-бай, баю, ничего ты да не дай, ничего не говори, только, баюшки, лежи». Ночь наступила быстро. Гораздо быстрее, чем Галка могла представить. Вот болталось солнце. А вот уже последние лучи растворились на гладкой поверхности озера. Густой туман разлился по берегам, сожрал край ближнего острова, расползся клочьями по земле. Глэмпинг погрузился в темноту, и только несколько ярких точек горели там, вдалеке. Наверное, в хозяйском домике старик нашел нужную для него пластинку, поставил иглу... Завел граммофон и наслаждался музыкой вместе со своей любимой. Галка все это время не сидела на одном месте, хотя чувствовала себя, словно выжатый лимон. Нужно было что-то делать. Под лежачий камень вода не течет и все такое. Она прошла вглубь острова, но недалеко. Выискивала что-нибудь нужное и полезное. Например, достаточно крепкий и толстый ствол упавшего дерева чтобы сбросить его в воду и поплыть, как на лодке, хотя бы до следующего острова, метров пятьсот, не больше. Чем не идея? Стволов, правда, вокруг не обнаружилось. Сосны, ели и березы росли ровнёхонько, как на подбор, а под ногами в основном валялись ветки и иголки. В одном месте она наткнулась на небольшой родничок и не удержалась, выпила из него две ладошки воды — вопреки рациональному мышлению. Вода была ледяная, больно обожгла пересохшее горло, но зато немного освежила и придала необходимых сил. В воспаленном мозгу Галки вспыхнули еще идеи, одна другой страннее. Можно было собрать немного хворосту на берегу, разжечь огонь при помощи двух камней, как учили на уроках «Основ безопасности», и устроить пожар, чтобы его заметили в каких-нибудь других лагерях. Вот только каких размеров должен быть такой костер, чтобы его стало видно вокруг, и как бы не сгореть потом вместе с ним, потому что мало ли куда может перекинуться неуправляемый огонь. Нет, идея была опасная и глупая. А вот еще одна — поискать лодки. Может, тут есть еще какие-нибудь лодки, пусть старые, «Главное, чтобы без дыр». Она походила вдоль берега туда-сюда. Ничего не нашла. Мало того, едва из виду исчезали огни лагеря, то сразу же становилось страшно и неуютно. Все же есть внутри человека какое-то внутреннее желание двигаться на свет. Без него совсем плохо. Лодок, в общем, не нашлось никаких». Платов или каких-то еще плав средств вокруг тоже. Да и вряд ли кто сюда часто заплывал, кроме туристов. Потом Галка подумала и вовсе вернуться обратно к призракам и попросить у них помощи. Раз уж допустила, что призраки действительно существуют, то можно было предположить, что они и помочь согласятся. Но это была самая страшная идея. И совсем никуда не годилась, потому что Галка ни за какие ковришки бы не вернулась обратно в темный подвал. Когда с неба ушло солнце, стало резко холодать. Галка завернулась в покрывало с головой, забралась на камень, который еще хранил тепло. Влажное покрывало не очень-то ее грело, и силы быстро иссекали. словно где-то внутри нее дорабатывал генератор, пожирающий последнее топливо. Дрема одолевала, во рту пересохло, а в животе урчало. Полный набор. Галка ясно представила, как она подходит к домику, где возле крыльца, вокруг стола валяется выпотрошенная и сырая рыба, разгоняет орущих котов и ест рыбьи хвосты и головы прямо с земли, Потом представила, что это всего лишь ее ужасная фантазия, и у нее свело судорогой живот. Хотя это могло и случиться от выпитой воды. Галка громко закашляла. Камень постепенно остывал, а идеи разлетелись из головы, как перепуганные светлячки. Ничего не оставалось, кроме всепоглощающего желания закрыть глаза и провалиться в сон. Хотя, возможно, она уже и сейчас была в нем». Вот так и закончится нелепое путешествие девочки на природу. Финальный кадр. Замерзшее тело, укрытое покрывалом под остывшим камнем. Затемнение. Белые буквы и надпись почему-то «Фин». «Fin». «Финиш», значит. Редкие огоньки в глэмпинге заморгали. Свет налился оранжевой густотой, потускнел. Его стало больше. как будто вместо электричества разожгли факелы возле каждого дома. Галка всмотрелась, растирая глаза. Сон или не сон? Мало того, огни двигались к озеру, выстраиваясь колонной. Эдакое факельное шествие. Около берега огни рассыпались на несколько групп. До Галки донеслись отдаленные перекрикивания. Людей было много. «Неужели Добрыни и Марк добрались до города и вызвали помощь? Кто-нибудь организовал поиски? Сейчас за ней приплывут?» Галка привстала на камни, нерешительно взмахнув рукой. Темнота была такая, что Галкин взмах никто бы не заметил с пяти метров, а уж тем более издалека, но все равно... «Я здесь!» — крикнула она из последних сил. «Плывите сюда!» Огни факелов понемногу стали отдаляться от берега. Действительно плыли. Семь или восемь лодок. Плыли одна за другой. Приблизились к темному силуэту второго острова, но потом сделали какой-то резкий крен в сторону, к открытому участку озера. Галка переминалась с ноги на ногу, напряженно вглядываясь в темноту. «Куда они?» «Искать ведь нужно на суше. Неужели непонятно?» Лодки тем временем совершили еще один странный маневр. Огни собрались в круг, и еще несколько ярких факелов горело в центре. «Подменный сон», — вдруг поняла Галка. Она растерла ладонями глаза, сильно до запрыгавших под веками белых небольших пятнышек. Факелы все еще дрожали на озере, отбрасывая теплый свет по глади воды. Круг и несколько огней в центре. Кто-то кричал. Шумный говор многоголосья. Всплеск. Еще один. Густая темнота подкинула Галкиному воображению нужную информацию. Там, в центре круга, перепуганные жители деревни заступина топили ведьму Криксу. Кто-то пытался оспорить решение, кто-то угрожал или торопил. Сон из прошлого нельзя было изменить, и дело все равно закончилось так, как закончилось и тогда. Постояв немного, Галка снова присела и завернулась в покрывало посильнее. Зубы стучали друг о дружку от подступившего холода. За спиной в ночном лесу тихо шумели ветви, хрустел сухой мох. Огоньки на озере пришли в быстрое движение и двинулись обратно к берегу. Только всего один огонек остался. Лодки причалили к берегу, факелы рассыпались по маленьким домикам и постепенно угасли один за другим. Редкий свет вновь моргнул и стал ярче и белее. Настоящее вернулось обратно, как минимум в их лагерь. А вот желтая дрожащая точка на озере медленно поплыла к третьему острову. Галка наблюдала за ней, едва сдерживая частое клацанье зубами. Точка стала больше, обратившись в дрожащее пятно. Под пятном обнаружился каркас деревянной лодки и темный силуэт человека на веслах. Вода плескалась о борта, при каждом движении весел. Лес за Галкиной спиной вдруг затих и замер, прислушиваясь к нежданному гостю. Лодка стукнулась о камни примерно метрах в десяти от сидящей Галки. Она молчаливо смотрела, отдавшись во власть подменному сну. Из лодки выбрался человек, держащий факел высоко над головой. Галка не могла сходу определить его возраст. Может, тридцать, а может, чуть больше двадцати. Но он явно был не пожилой. Огонь на ветру затрепетал... Мужчина болезненно поморщился и пошел дальше, прямо вглубь леса, даже не заметив Галку. Да и как бы он ее заметил в этом сне? Галка догадалась, что это был старик. Это его прошлое, которое не хотела отпускать. Она собиралась последовать за огнем, но удержалась и просто молча проводила мужчину-старика взглядом. Когда свет факела исчез среди деревьев, Галка соскользнула с камня и побежала к причаленной лодке. Конечно, на самом деле там ничего не было, кроме камней и комьев глины, морок. Крик соиграет с ней? Или просто усталость? Холод от влажной земли и ила поднимался по ногам миллионами ненастоящих насекомых. Галка вернулась на камень, вперилась взглядом в огни на дальнем берегу. Дождаться бы утра, тогда можно было попробовать и вплавь. Например, сначала до второго острова, потом до лагеря. Родители всегда учили ее, что ни при каких обстоятельствах нельзя сдаваться. Нужно искать другие решения, идеи, мысли, двигаться вперед, а не сидеть вот так, без дела, сложа руки. Но что она может сделать? Над тем местом, где была лодка, снова вспыхнул факел. На корме стоял мужчина, но уже сильно старше. У него была черная густая борода, а вокруг глаз и между бровей прорезались глубокие морщины. Он спрыгнул в песок, помог выбраться какому-то мальчишке в шортиках и белой майке. «Не бойся», — сказал мужчина, улыбнувшись. Это всего лишь обитатели страшных сказок. Хотят нас напугать, чтобы мы никогда не попали к пряничному домику. Там действительно будет много сладостей. С сомнением в голосе спросил мальчишка, вытирая нос ладонью. Ты даже себе не представляешь, сколько. Пойдем, я знаю дорогу. Галка вскрикнула от удивления и ужаса, но ее крик не смог достичь прошлого. Мужчина-старик взял мальчишку за руку, и они зашагали, хлюпая обувью в лес. Огонь факела дрожал и вызывал слезы. Галка растерла глаза ладонями. Мужчина и мальчик растворились. Кругом снова была тьма, едва рассеивающаяся слабым лунным сиянием. Прошло несколько минут. Свет вспыхнул снова. Уже не факел, а тяжелый фонарь. Он разрезал ночь четким и ровным лучом. Галка вздрогнула от неожиданности. Фонарь держал старик, но волосы его еще не совсем посидели, а в руках еще чувствовалась уходящая сила. Старик перебрался через борт резиновой лодки, помог спрыгнуть в выл девушке лет пятнадцати. — Вы так добры ко мне, — сказала она. «Мне больше некуда идти, негде переночевать. Я не хочу обратно к родителям, они...» «Не нужно, не нужно, милая», — пробормотал старик знакомым голосом. «Оставь дурное в прошлом. Поживешь здесь недолго, придешь в себя и дальше в путь. Вот только...» Он зашептал что-то ей на ухо. Галка не услышала, но догадалась... Старик просит принести ему покрывало, которое затерялось где-то в подвале. Всего-то. Белое покрывало, ничего сложного. Девушка и старик ушли в лес и вскоре тоже полностью растворились за деревьями и листвой вместе со светом фонаря. Интересно, сколько людей он завел на остров за все эти прошедшие годы? И почему никто из них не достал желаемое? Или дело было не только в покрывале?» Галка снова уставилась куда-то в темноту, ища глазами огни глэмпинга. Где-то плескалась о камни вода. Ветер начал усиливаться. Ей показалось, что она слышит детские голоса. Проклятый подменный сон будет теперь ей всю ночь показывать сцены прошлого, пока Галка, видимо, не свихнется. Кто будет на этот раз? «Подросток? Младенец? Кто-то еще?» Будто догоняя ее мысли, раздался легкий плач. Ребенок Юлии снова взялся за старое. От резкого крика, разнесшегося по озеру, Галка вздрогнула, заморгала. Плеск усиливался, а вместе с ним из жуткой темноты показалась еще большая темнота, размытое пятно у берега. Сюда, вон местечко, сказал шепотом кто-то. Смотри, не разбей нос к чертям. У меня-то разряд по плаванию, а тебя несчастного, потом тащи на своем горбу. Спорим, я еще быстрее тебя доплыву, и ты будешь догонять и соплями захлебываться. Галка вскочила, путаясь в покрывале. Марк, добрыня! На секунду наступила тишина. Потом кто-то сказал уже не шепотом, а громко. «Галка-палка, ты где вообще?» «Я тут!» Она соскочила с камня и побежала к черному пятну, где оказалась нос к носу с лодкой. Она была настоящая, эта лодка. Деревянная, с облупившейся синей краской по бокам. От радости Галка тихонько взвизгнула, не удержалась. Тут же на носовой части вспыхнули два телефонных фонарика. Темные силуэты, которые из-за внезапного света было не разобрать, спрыгнули в воду и зашлепали к ней. Тут-то Галка их рассмотрела. «Близнецы!» «Жива-здорова?» — сказал Марк. «Спорим, не царапины?» — сказал Добрыня. Пойдемте из воды, тут холодно. Уж лучше ты к нам». Марк посвятил куда-то за спину Галки, щурясь в темноту. «Мало ли, кто тут может обитать». «Ага, вы, значит, начали верить». Галка подошла к ним поближе. Братья стояли в воде по голень. Оба в шортах и рубашках. У Марка темнели лямки рюкзака. «Куда же нам деваться-то?» «Конечно, поверили», — буркнул он. «Забирайся». Добрыня помог Галке подняться в лодку. Она присела на деревянную скамейку в центре, дрожа от холода. Зуб на зуб у нее не попадал, как говорится. Еще больше замоталась в покрывало, которое не очень-то и помогало ей согреться, но с ним было спокойнее. Добрыня и Марк, между тем, оттолкнули носовую часть лодки от берега, забрались сами. Оба погасили фонарики и взялись за весла, каждый заодно. «Селенок не хватает», — объяснил Марк, пожав плечами. «Поэтому мы работаем как настоящая слаженная команда супергероев». Весла ударили по воде, лодка закачалась и несколько секунд кружилась носом вперед, пока братья синхронизировали движение. «Откуда вы здесь?» — спросила Галка. В лодке пахло водорослями, илом и рыбой. Под ногами путалась рыболовная сеть и валялись сложенные удочки. Снова мелькнула радостная мысль. «Лодка настоящая!» «Короче, как видишь, до города мы так и не дошли», — ответил Добрыня. «Форменный морок. Мы отправились по колее, а это верное дело, чтобы выйти к трассе. Идем, идем, час или полтора, а потом выходим к глэмпингу и шлагбауму, представляешь?» «Как в сказках про Лешего», — добавил Марк. «Вот именно. Машина Юлии стоит на месте. В хозяйском домике тишина и никого. Но солнце уже на два часа дня склонилось. Но мы поспорили немного, что нам делать дальше, и снова пошли. Но уже не по колее, а наискосок, через поле. Я решила, что это колея нас завела», — снова добавил Марк. Но мы и на поле заблудились. Лодка, покачиваясь, начала отдаляться от острова. Галка не могла не улыбнуться. Да и не пыталась она. Несколько раз оглянулась, но берег уже скрылся в кромешной тьме и тумане. Шли мы, наверное, с полчаса и вернулись снова к глэмпингу, но уже с другой стороны, как будто крюк сделали. Потом еще раз и снова вернулись. «И еще раз попробовали», — Добрыня хмыкнул, — «а потом темнеть начало. Мы как раз брели через лес, хотя это лесом и не назвать. Так, подлесок небольшой и сухой, со оврагами. И вдруг видим, там это Крикс на нас выходит, прямо из-за деревьев». «И у него сразу же сдали нервы», — хихикнул Марк. «Ты бы слышала, как громко он орал». «Как орал?» «Ты-то не выставляй себя смелым. Сам заорал, и не меньше моего». «Это я в поддержку». «Спорим, что ты перепугался так же. Просто это уже не доказать теперь». «И что же вы?» — перебила Галка. «Убежали, конечно, а что нам еще было делать?» «И оказались снова в глэмпинге», — сказал Добрыня. Тут до нас уже дошло, что это не споры борщевика и не отравление. Мы пошли искать тебя и старика, но находили только спящих взрослых повсюду. Сунулись к тебе в домик, потом к нам. Вокруг кострища спали люди на лавочках снова. Потом отправились к Юлии. Она нам тогда и сказала, что ты на острове. — Юлия? — Именно. — Она сумасшедшая, конечно, но женщина толковая. В смысле, она видела, как вы плыли туда вместе со стариком, а потом старик вернулся один и ушел в свой хозяйский домик. Он предатель. Пробормотала тихо галка. Даже нет, он враг. Заодно с Криксой. помогает ей. Я даже не знаю, чего они хотят добиться. «Наверное, чтобы она ожила и вернула себе силы». «Зачем старику это?» «Потому что он и есть ее возлюбленный». Добрыня или Марк, в темноте было не разобрать, удивленно присвистнул. «Теперь моя очередь вам рассказывать». Галка немного согрелась, и хотя ее все еще нестерпимо клонило ко сну, мысли сделались яснее, чем несколько часов назад. Она выложила всю свою историю, начиная с рассказа старика и заканчивая видениями на берегу острова. Лодка огибала уже второй остров. Берег лагеря был уже более-менее близко, и свет фонарей освещал небольшие крыши домов, а ярче всех — хозяйский дом. Дорогу со шлагбаумом и край Юлиного автомобиля. «Вот это мы вляпались в сказку!» сказал негромко Добрыня. «Интересно, мы сейчас в подменном сне или в реальности?» «И что еще важнее, как нам из этого всего теперь выбраться?» добавил Марк. Оба почему-то посмотрели на Галку. «Есть идеи?» — спросил Добрыня. «Ты же это умная, сразу все просекла». Пришлось Галке собраться. «Нельзя же показать себя глупой в самом деле». Особенно перед мальчишками. «Нужен интернет. Я поищу, как нам победить Криксу». Галка нахмурилась. «Надеюсь». «Спорим, Галка-Палка найдет правильный способ одолеть Криксу на первой же странице поиска», — сказал Марк. «На что спорим?» — деловито отозвался Добрыня. «Скажем, когда придешь в класс, то объявишь себя настоящим сумасшедшим». «Будто ты все лето лежал в психушке». «А почему это я?» «Может, ты и проиграешь?» «Я вот тоже считаю, что Галка быстро справится». «Тогда давай с тобой поспорим, на какой строчке поиска она найдет нужный ответ». «Тихо!» — шепнула Галка. Ей показалось, что она услышала небольшой всплеск. Не отвесил близнецов. А другой, какой-то более отдаленный. Братья разом замолчали, и стало тихо, как бывает только глубокой ночью на природе. Ни единого привычного звука или шума большого города, только отдаленный шелест листьев, шепот волн, стрекот сверчков и всплеск. «Один, другой, третий...» «Что это?» — шепнул Добрыня. «Что это может быть такое?» «Я не знаю. Я не настолько умная. Давайте-ка грести к берегу. Недалеко осталось». Причал был метрах в пятидесяти. Галка даже могла разглядеть его в неярком свете луны. Рядом с деревянными сваями покачивались лодки. Всплеск. «Смотрите!» — вскрикнул Марк. Справа от Галки из воды вытянулись длинные и костлявые пальцы. Они обхватили борт лодки, а затем над бортом показалась голова Криксы. Сквозь ее мокрые черные волосы проглядывало худое и безобразное лицо. Без носа, глаз и рта, а только с длинным кривым шрамом от уха до уха. Лодка закачалась. Крикса, опираясь о борт, обеими руками поднялась из воды — Ее обнаженные плечи были покрыты водорослями. Дохнуло запахом ила и тины. Галка закричала. Добрыня же, не раздумывая ни секунды, быстро взмахнул веслом и с силой обрушил лопасть на голову Криксы. Пластиковое весло крякнуло, вырвалось из его рук и сухо упало на дно лодки. Крикса, будто не ощутив удара, продолжала перебираться через борт. Вот ее обе руки выпростались вперед, острые локти растопырились, ладони шлепнули одно. От запаха стало мутить. Марк ударил тоже, плашмя, потом еще раз, но Крикса не обращала внимания. Из черного кривого разрыва на месте рта вдруг донеслось тихое и скрипящее пение. «Баю-бай, мои малышки, засыпайте на боку, я укрою вас тихонько, песенку свою спою». Мрак вокруг подернулся дымкой. По лодке медленно растекалась холодная вода. Галка рефлекторно поджала ноги. Добрыня подался вдруг вперед, схватил Криксу за волосы, Но тут же закричал от боли и упал спиной через сиденье прямо к Галкиным ногам. «Как крапива жжется!» «Спите, малыши! Пора спать! Пора видеть сны!» — напевала Крикса. Она забралась в лодку уже наполовину. Вот задралась левая нога, перевалилась через борт. Нога была синюшная. покрытая узорами набухших вен. Марк смотрел на Криксу, как загипнотизированный. Глаза у него были полузакрыты. Поддался он ее мороку и постепенно проваливался в подменный сон. «Не спать!» — крикнула Галка и резко потянула его к себе за край рубашки. Марк тоже упал, и они втроем оказались лежащими между двух деревянных скамеек. Лодку раскачивала, вода билась борта, а в уши лилась тихая и убаюкивающая колыбельная. «Закрывайте глазки, дети, закрывайте поскорей!» Крикса перекинула вторую ногу, тряхнула головой, и Галка увидела страшное. Черная трещина на лице Криксы расширилась до размеров распахнутой пасти, Внутри была чернота, внутри была смерть, изнанка. Оттуда пахло гнилью, свалявшейся землей, промерзшей глиной и детьми, навсегда оставшимися в логове жуткой ведьмы. Дети-призраки напомнили о покрывале, которое было так важно для Криксы, но которое не мог забрать из подвала старик. Резким и быстрым движением Галка широко распахнула покрывало и укрыла им себя и братьев с головой. Добрыня тяжело дышал, Марк елозил ногами, будто убегал от кого-то. Они сгрудились между двух скамеек. Галка чувствовала их горячее и прерывистое дыхание у себя под боком. Колотилось сердце, веки налились тяжестью, вот-вот закроются. Галка силой сжала левую руку в кулак, так что ногти впились в шрам от недавнего ожога. Боль разбудила ее, как удар молнии, как укус комара. Ненадолго, но все же вывела из полудремы. — Не шевелитесь, — прошептала Галка. — Она нас схватит. — А у тебя есть выбор. Можешь прыгнуть в воду. Крикса вдруг перестала напевать. Сквозь покрывало Галка увидела только ночную темноту. Гнилой плотный запах накатывал волнами. «Вам не спится! Вам не спится!» Тонкий женский голосок эхом разнесся над озером, сорвавшись в вопль отчаяния и боли. Темнота над покрывалом пришла в движение, И тогда Галка увидела отточенный черный силуэт. От него вперед вытянулись длинные тонкие тени пальцы, сжимающиеся и разжимающиеся. «Почему вам не спится? Почему вам не спится? Марк крепко вцепился к Галке в плечо, в бедро больно упиралась лопасть весла. Покрывало слегка прогнулась от сильных прикосновений криксы. Удушливый запах забил горло, и галка едва сдерживалась, чтобы не закашляться. Потом вдруг лодка качнулась. Раз, другой. Раздался всплеск, лодку дернуло вниз, и сразу стало легче дышать. Нестерпимая вонь растворилась. Она ушла... спросил Добрыня дрожащим голосом. «Хочешь, высунься и проверь», — предложил Марк. «Спорим, она тебя откусит уши, едва ты вылезешь из-под этого покрывала». Добрыня не стал спорить. Впрочем, стало понятно, что Крикса ушла, и в лодке больше никого нет, кроме троих детей. Воздух снова наполнился свежестью и тихими ночными звуками. Где-то неподалеку квакали лягушки — Значит, берег был близко. Морок отступил. Глубоко вздохнув и выдохнув несколько раз до темноты в глазах, Галка осторожно приподняла край покрывала и выглянула. В открывшейся щели была видна пустая корма и торчащее вверх весло. А за ними по небу рассыпались звезды. Общий план — лодочка в центре озера, ночь — По берегам склонились ивы. Где-то под черной гладью внешней спокойной воды кружит Крикса, поджидая детей. Крупный план. Голова Криксы осторожно поднимается над водой. Крупные капли сползают с ее гладкого лица и исчезают в черной щели на месте обычных губ. Она не успокоится, пока не заберет себе всех детей из их лагеря. Я вылезаю. — шепнул Марк и тоже откинул край покрывала. Холодный воздух заставил Галку закашляться. Она тоже вылезла и осторожно села на лавочку. Добрыня вскочил и взялся за весло. «До берега метров пятнадцать, надо поднажать», — пробормотал он. Боялся, но старался не показывать виду. «Марк, давай на двоих без всяких споров». Да чим нашу даму до причала». Причал маячил близко. До него уже можно было доплыть и так, не на лодке. Но кто в здравом уме полезет в холодную воду? «А потом что?» — спросил Марк, поднимая второе весло. «Ноутбук был на веранде хозяйского дома. Мне бы до него добраться, если он еще там». В бок лодки что-то сильно ударило. Добрыня вскрикнул и едва удержался на ногах. А вот Марк кувыркнулся через борт в воду, сверкнув пятками. Галка бросилась на его сторону и увидела, как Марк барахтается, хватает ртом воздух. Холодные брызги упали галки на лицо. «Держись, держись!» Из темноты позади Марка всплыла крикса. Она как будто вся светилась мутным и зеленоватым светом, как светятся дешевые фосфорные игрушки. Черные волосы полностью облепили ее лицо, но рваную щель вместо рта было хорошо видно. «Почему не спите?» — спросила Крик со сладким и тихим голосом. «Почему вам не спится, детки? Все должны спать. Жучки, пучки, белочки, зайчики». «Детишки!» Марк заорал, подпрыгнул, хватаясь руками за борт. Галки подскочил Добрыня. Вдвоем они силой дернули Марка за мокрую рубашку, за волосы, не разбирая, затащили в лодку. Едва Марк оказался внутри, длинные пальцы-криксы вцепились в борт, ногтями скребя по дереву. Лодку снова сильно накренило в сторону. Дети перебежали в носовую часть, держась друг за друга. Галка осмотрелась. «Вон причал! Десять метров осталось, не больше!» «Она нас выманивает, чтобы забрать покрывало!» «И что нам делать?» — спросил Марк, дрожа всем телом. «Что нам с этим делать?» «Весла! Давайте попробуем догрести!» Крик вывел близнецов из непонятного оцепенения, Они схватили весла. Нос лодки медленно повернулся к причалу. Крикса уже наполовину выбралась из воды и перевалилась внутрь их лодки. С белого сарафана шумно лилась ледяная вода. От нее до братьев было расстояние не больше вытянутой вперед руки. Еще пара мгновений, и Крикса окажется в лодке снова и схватит кого-нибудь. Схватит и утащит под воду. подменный сон. Навсегда. Тут покрывало может уже их и не спасти. Лодка быстро набрала ход и заскользила по спокойной воде. Галка напряглась, сминая в руках покрывало. План у нее созрел мгновенно. Нелепо, конечно, но времени придумывать что-то новое уже не было. Марк шевельнул головой, увидел Криксу возле себя и закричал. но грести не переставал. Причал приближался. Метров пять, три. Крикса оказалась в лодке целиком. Поднялась на ноги. «Еще секунда и схватит кого-нибудь!» «Прыгаем!» — закричала Галка. «К черту, лодку и весла! Прыгаем и плывем! Живо!» Она боялась, что братья ее не послушаются или замешкаются, но они на удивление среагировали мгновенно. Видимо, накаленные до предела нервы отдавали команды телу и намного быстрее, чем доходило до их разума. Добрыня и Марк одновременно швырнули весла и прыгнули за борт. Взметнувшиеся руки-криксы схватили один лишь воздух. Галка тоже прыгнула с носовой части, крепко прижав одной рукой к груди покрывало и погрузилась с головой в холодную воду. Бесполезно было открывать глаза — Чернота чувствовалась даже сквозь веки. Колючий холод заключил ее в объятия и потащил на дно, но Галка ударила ногами и поплыла куда-то, не ориентируясь, потом вверх, пока у нее не кончился воздух, и вынырнула, шумно выдыхая. Она быстро осмотрелась. Лодка осталась в нескольких метрах позади них и двигалась по инерции куда-то влево, к заросшему рогозом берегу. С борта лодки как раз в этот момент спрыгнула Крикса. Всплеск, и она ушла под воду. Галка не стала дожидаться продолжения, развернулась и погребла вперед. Неподалеку от нее гребли братья. Взмах, второй, и ступни Галки погрузились в мягкий ил. Дальше было намного легче и быстрее — Она буквально побежала по дну, помогая себе при этом рукой. Ткань набухла и потяжелела. Один раз она обернулась и увидела Криксу метрах в двух от себя. Та плыла над водой, будто призрак, вытянув перед собой руки. До ушей донеслось слабое. — Давайте спать, детки, давайте уже. Марк и Добрыня шустро выбирались на шатающийся причал. Галка была уже по пояс в воде, почти бежала, задыхаясь от динамики и холода. Ледяная футболка плотно прилипла к телу. Братья спрыгнули на берег, быстро спустились поближе к кромке воды и протянули руки. «Живее, она нас догоняет!» — закричал Марк, глядя Галке за спину. Галка больше не оборачивалась, ухватилась свободной рукой за протянутые вперед ладони. Братья ловко выдернули ее из воды, и втроем они снова быстро побежали по тропинке подальше от озера, вглубь лагеря. «Она гонится за нами!» Добрыня посмотрел через плечо на бегу. «Блин, она реально бежит!» «Сворачиваем!» Галка мотнула головой влево. «К Юлии! В хозяйском доме может быть жуткий старик! Мы там от нее не спрячемся!» Как будто где-то еще можно было спрятаться. Она видела пятна света от фонарей, висящих на крыльцах домиков. Вон домик ее родителей. Мангал, коты, автомобиль. Внезапно голос раздался чуть ли не у самого ее уха. «Пора спать!» И Галка едва не споткнулась на месте. Дрема накатила на нее с такой силой, будто Галка все еще была под водой в холодной и плотной темноте. Слабость и усталость накрыли полностью, с головой. Марк и Добрыня схватили ее подмышки и немного встряхнули. «Живее!» Втроем они выскочили к черному овалу кострища, пробежали по диагонали через узкую тропинку среди кустарника. Репийник цеплялся за их ноги и футболки. Ветер холодил мокрые волосы. На скамейках в разных позах лежали люди. Их лица были одинаково искажены гримасами ужаса. «Живее!» На крыльце у Юлии тоже горел одинокий фонарь. Желтый свет был теплый и притягательный. Галка улыбнулась сквозь дрему. Ноги у нее подкосились окончательно. Она чувствовала, как братья поднимают ее и волокут дальше — мальчишеских сил не хватало, чтобы бежать вот так под тяжестью галкиного тела. Рука, крепко прижимающая груди тяжелое покрывало, стала разжиматься. Край промокшей ткани заилозил по песку. Странный запах коснулся ее ноздрей. Чай, крепкий домашний чай на травах. Подменный сон, будто бы затаскивал ее на страшное чаепитие. «Спорим, я ее не уроню?» «Ох уж эти братья!» «Спите, дети, спите все, сны смотрите!» Уши заложила ватой. Веки набухли. Последнее, что Галка увидела, была резко распахнувшаяся дверь, яркий свет и кто-то выбегающий к ним на крыльцо. Потом веки ее сомкнулись, и сон... подменный или какой-нибудь еще, все же забрал галку к себе.